«Насущная необходимость игры» или «О Германе Гессе» 1877-1962 годы и его романе «Игра в бисер». Мы с вами уже говорили о том, как однажды в 1943 году Томас Манн, который в то время писал доктора Фаустуса, получил посылку с книжкой, прочитал ее, и написал в дневнике странную фразу. «Всегда неприятно обнаруживать, что не ты один». Получена им была игра в бисер. Послал ее автор Герман Гессе, и, прочитав книгу, Манн обнаружил духовного собрата, писателя, в сущности озабоченного теми же проблемами, в частности, высокомерием, отворачивающейся от слишком человеческого культуры. Позже мы уточним, в чем их совпадение. Все это при том, что художественный почерк у этих писателей разный. Откуда он и кто таков этот Герман Гессе? Южная Германия, Швабия, городок Кальф, стоящий на речке Нагольд, окружен лесами. Игрушечный городок... Дома с двускатными черепичными крышами и наичистейшими оконными стеклами, ратушная площадь, от которой до лесу 15 минут ходьбы, два леса обрабатывающих заводика, такие окруженный пограничным валом средневековый городишка, провинциальный, патриархальный, неизменный, и, кажется, что в нем в пору проживать эльфом и гномом. Вся эта патриархальная, почти сельская атмосфера детства оказала очень серьезное влияние на Гессе, герои которого игнорируют достижения цивилизации, передвигаются по преимуществу пешком с посохом в руке и заплечным мешком, а когда один раз в романе «Игра в бисер» упоминается машина, то звучит это диковато. Отсюда же выраженная неприязнь к таким новинкам цивилизации, как радио, не говоря уж о телевидении и масс-медиа в принципе. Отсюда, хотя, конечно, не только отсюда, отвращение к массовой культуре, ко всякому упрощенчеству, к толпе и всяческому коллективизму. Известно, что родители Германа Гесса были протестантскими миссионерами, чей брак покоился на общности убеждений. Мать родилась в Индии, хотя была из Европы. Родители снова собирались туда отправиться проповедовать. Но этому помешало слабое здоровье. Хотя много позже Гесса скажет о неистощимой фантазии и музыкальности матери и чуткой совести отца. Свои трудности в отношениях имели место. Это были люди в высшей степени добропорядочные, добродетельные, правильные, искренние. Догматичные и несколько занудные, короче говоря, протестантские моралисты. Напомню, что во всех конфессиях есть свои специфические опасности, есть они и в протестантизме. Припомним, что в протестантизме нет таинства исповеди и отпущения грехов. Протестант должен в одиночестве, без церковной помощи, переваривать собственные неизбежно имеющиеся проблемы. Беспроблемны только животные. Человек не освобождается с церковной помощью от груза вины. Ответственность давит с двойной силой. А остаться без традиционных церковных ритуалов — это как дикарю остаться без самозащитных ритуалов вежливости перед лицом всего, что может произойти. Из этой непростой ситуации рождаются... Ипсоновские, Бергмановские и Фолкнеровские протестантские омерзительные пасторы с их оголтелым морализмом. Протестантское сознание становится особенно бдительным и обретает неприятную склонность вмешиваться в жизни других людей, затрудняя ее. Оттого сознательные протестанты часто тяжелые люди. Я сейчас говорю о негативных следствиях протестантизма, хотя есть и положительные. Не давай милостыню, организуй ночлежку. Никакого соборно-коллективного пустословия, все деловым образом. Деньги не для гулянки, а для последующего инвестирования. Вот конфликт с протестантством сына протестантов и протестанта по духу лежит в основе всех произведений Гессы. Родительские убеждения весьма похожи на убеждения – страшного фолклоровского пастора Макихерна из романа «Свет в августе». Только они, конечно, были людьми много более мягкими по натуре. А так это человеческая природа и воля дурны, только сломав их, можно обрести любовь к Богу. Между тем пятнадцатилетний Герман, учащийся семинарии в Маул-Бронне как-то раз совершенно неожиданно для самого себя и для прочих, из указанной семинарии исчезает, и его в течение нескольких дней ищут в окрестных лесах, а потом вылавливают в городке неподалеку. Позже Гессе напишет, «В течение более чем четырех лет все усилия повлиять на меня ни к чему не приводили. Ни одна школа не могла удержать меня, никакое учение не было долгим». «Любая попытка сделать из меня пригодного для общества человека не имела успеха. Несколько раз все заканчивалось скандалом или позором, бегством или высылкой. Тогда родители отправляют Германа в заведение известного экзорциста, изгонять бесов. Следует попытка самоубийства. Экзорцист умывает руки. Тогда родители и помещают его в штеттен в лечебницу к слабоумным. А сынок пишет им из Штеттинской психушки письмо. «Вы без сучка и задоринки, и мертвы, как статуи. У вас на устах все Христос и блаженство, но то, что между Христом и блаженством, сплошная ложь. Меж тем в лечебнице среди слабоумных у него, естественно, формируется комплекс отверженности, одиночества и непонятости. Объективности ради нужно сказать, что характер у него был тяжкий, не говоря уж о страсти к поджогам, от которой страдали соседи. В доме была роскошная библиотека, и Герман в нее впился. С этого момента прочь все учебные заведения только читать. Вообще в душе у Гесса всю жизнь борьба, протестантский ужас перед греховностью и, соответственно, тяга к высвобождению от бесконечных нельзя. Особенно это видно по знаменитому роману «Степной волк». В нем описываются самые рискованные не по нынешним временам, похождение и сексуальный опыт, а все равно сохраняется впечатление, что описывает этот человек, трясущийся от страха, человек, приходящий в ужас от собственной греховности, если он возвратился домой на час позже, полюбезничив с незнакомой девушкой в каком-нибудь ресторанчике. Кстати, именно на эту его черту указывал Сергей Сергеевич Аверинцев. Во время Первой мировой войны Гесса работает в госпитале санитаром. В 1919 году он поселяется в местечке Тессине, в небольшой сонной деревне под названием Монтаньола в Южной Швейцарии, тоже на берегу озера, и живет там всю оставшуюся жизнь. Первая жена в психиатрической лечебнице. Следует второй, неудачный и кратковременный, и третий брак. На этой вилле в Монтаньоле его посещали Томас Манн и прочие великие люди. Свершил два путешествия. В Индию сбежал, не понравилось, а другое в Италию. Еще не так давно вилла Гесса ветшала в отсутствии спонсора. Во время Первой мировой войны из-за своего органического отвращения к тоталитаризму какому бы то ни было национальному духу и как он выражался оргием коллективизма, из-за этого Гесса у нас до 70-х годов не печатали, был для многих неприемлем. Он не выносил стадность, косность и коллективизм. Это тоже, между прочим, от протестантизма. В 1914 году, на самом пике шовинистического угара Первой мировой войны, напечатал статью «О друге не надо этак» — цитата из Шиллеровской «Оды к радости», венчающей девятую симфонию Бетховена. «Лучше фашистами быть убитым, чем убивать. Лучше коммунистами быть убитым, чем убивать». Ни фашистов, ни коммунистов, как вы понимаете, он не любил, поскольку всю жизнь сопротивлялся упрощенчеству, опрощению, усреднению, клишированным мыслям и идеям. После 1919 года Гесса становится преуспевающим писателем, автором повести и рассказов. Его отринувшие быт и человеческие привязанности персонажи — странники по убеждению. Они физически много ходят, чтобы найти нечто совсем не физическое самих себя. У Гесса всякое повествование неизбежно становится повествованием о поисках и становлении личности, о духовном пробуждении или, на языке протестантизма, обращении. Его герои, повторяю, совершают пешие переходы в надежде на то, что они преобразятся в путешествия духовное к самому себе, к вычеловечению. Каков, например, Кнульп из одноименной повести. По годам старые странники Гесса душевно неизменны в 20 и в 60. Этому способствуют их соловьиная жизнь на природе. Рассказы эти красивые, поэтичны, но не очень глубоки. Трезвый взгляд нашего Ивана Алексеевича Бунина на странничество представляется более адекватным реальности, но дело не в этом. Кстати, не безинтересно замечание немецких историков, обративших внимание на то, что в конце XIX и начале XX века бродяжничество в Германии стало обычным делом. Только в Саксонии полиция за год задерживала около 20 тысяч бродяг. Гесс, с его юношескими побегами, симпатизировал этим обитателям большой дороги и романтизировал их, считая, что это попытка сохранить свободу. Но здесь тоже есть проблема, о которой писала Лидия Яковлевна Гинзбург. Если не возрастает с годами ни ответственность, ни независимость, ни монументальность быта, попросту говоря, если не обрастаешь вещами то нет, собственно говоря, никаких оснований из юного становиться зрелым. Двусмысленный дар вечной моложавости — признак инфантильности. Наиболее знаменитое произведение, написанное к этому времени, роман «Демиан», было опубликовано под псевдонимом. Редактор, прочитав рукопись, сказал, что у книги один недостаток — слишком похоже на Гесса. Роман для Гесса всегда биографии души, а душа — глубинное вздрагивание жизни. Но путешествие к самому себе — непростое путешествие. Ведь еще в статье о Достоевском Гесс обращает внимание на нераздельность добра и зла в одном человеке. Или, как говорит Гессе вслед Гёте, «на две души в одной груди». С одной стороны, не надо бояться и считать запретным то, чего хочет душа. С другой, нельзя же делать все, чего душенька не пожелает. Это проблематика романа «Степной волк», столь у нас популярного, да и вообще любимого. Роман этот много проще игры в бисер. И в этом один из смыслов повести «Демиан». «Когда мы ненавидим какого-то человека, — говорит Гессе, — мы ненавидим в нем то, что есть в нас самих. То, чего в нас нет, нас не беспокоит». Психологические и духовные проблемы Гессе таковы, что ему самому не справиться. И еще в 1916 году он попадает на сеансы психоанализа к ученику Карла Густава Юнга, доктору Лангу. Как всякое слово, слово «психоанализ» содержит ряд значений, но главное — «псюхе» — «душа», «анализ» — «разложение». Короче говоря, разложение на части того, что частей не имеет и не находится ни в каком месте, хотя говорят, что иногда она пребывает в пятках. Еще говорят, что чужая душа потемки, предполагая, что своя собственная абсолютно ясна. Но мы не можем зачастую объяснить ни наше люблю, ни наше ненавижу. По желанию нельзя подумать интересную мысль или не думать о чем-то. Мы мало о себе реально знаем, а когда узнаем, оказывается, уже поздно. Взяли да и неожиданно двинули кому-нибудь в зубы или еще чего похуже. Вот один знакомый выдвижные ящики не закрывает. Ящики, впрочем, можно за ним ходить и закрывать. Это не, не очень серьезно, хотя очевидно. Это когда-то завязалось не совсем случайно. Или история с влюбленностями французского философа Декарта. Вообразите, влюблялся только в косых женщин. Изумившись самому себе, он призадумался, а призадумавшись, припомнил, Маленькую косенькую девочку — предмет его первой детской страсти. Но ведь на то он и Декарт, чтобы раскрутить свою историю. Психоанализ исходит из того, что человеку в себе не все ясно, и надо помочь ему разобраться, дать проговорить себя. И при том, что правды прямо он о себе не скажет, потому что утаивает ее утаивает от самого себя, а заодно и от врача. Первооткрывателем психоанализа считается Фрейд. Но у Фрейда за всеми на свете нервными срывами всегда стоит подавленная сексуальность. Между тем, это далеко не так. Вообще, французский историк науки, еще недавно очень модный Мишель Фуко, занимавшийся так называемыми «эпистемами», историческими парадигмами, в которых функционируют знания некими безотчетными установками, отчасти тем, что Артега называет верованиями, некими умственными или психическими представлениями, в которых люди безотчетно живут в своей истории сексуальности, говорит по поводу психоанализа, что аналогичные цели преследовала практика исповеди в церкви, особенно католической. Ведь еженедельно или ежемесячно полагалось рассказывать все, особенно сексуальные помышления. Это была, собственно говоря, профилактика сексуальных нарушений или, как говорит Фуко, «досмотр власти». Здесь надо учесть, что властью Фуко называет не короля или социальные институты власти, суд, полицию и так далее, а вернее не столько это, сколько организующее, запрещающее волевое начало в самом человеке. В этом он идет за Ницше, ведь и Ницше под своей волей к власти вовсе не имел в виду желание солдата стать генералом или фюрером, но волевое стремление к самоосуществлению внутри самого человека. И этот досмотр всегда профилактическая терапия и очистительная процедура. Я не буду говорить о трактовках Фуко, при желании это все можно прочитать. Возвращусь к основной процедуре, когда больного укладывают на кушетку и предлагают говорить что угодно, а врач обращает внимание на повторяющиеся в этом потоке речей элементы, хотя бы на первый взгляд совершенно случайные. Они не случайны, если они повторяются, их надо осторожными совместными усилиями дешифровать дешифровать так, как дешифруется сновидение. Повторяющийся сон может говорить нам о нас правду. Вы помните, мы говорили о том, что наш мир по Юнгу это психический океан, океан бессознательного, в котором плавают островки сознания. Так это и у отдельного человека, и у всех вместе. Мало того, по Юнгу... У каждого из нас есть тень, вытесняемая нами в бессознательное. Тень — наша черная, сознательно неосознаваемая, выталкиваемая, вытесняемая в мглу бессознательного сторона. Обращали ли вы внимание, что свои дурные поступки мы стремимся забыть? И есть люди, искренне о них не помнящие. Они вытеснены в бессознательное, в тень. «Нет», — говорят они, — «ничего не было». Но болезненные невротические симптомы — это как раз свидетельство нарушения баланса между сознанием и бессознательным. Что-то перевешивает, и с этим нужно разобраться. Например, расшифровать сон. Одна очень уверенная в собственных добродетелях и достоинствах дама была потрясена и с возмущением рассказывала Юнгу повторяющийся сон, в финале которого она почему-то неизменно падала в загаженный коровник. «Юнг ей сказал, что это указание на то, что она не такая замечательная, как думает, и неплохо бы под этим углом зрения свою жизнь пересмотреть, а пересмотрев, и от невроза избавиться». От судорог, именуемых комплексами, нужно уметь освобождаться. Но для этого надо найти узелок, развязать его, пройти путь к себе и стать свободным человеком. Конечно, это вспомнить самое трудное. Ведь есть правила запоминания, мнемотехника, а правил вспоминания нет. Как вспомнить, что влюбился в косенькую, если не помнишь? Только стать Декартом. Главное, однако, от чего я все это говорю, это то, что психоаналитическое умонастроение предопределило характер многих знаменитых романов в XX веке. Пруст, Фолкнер, Абдайк, да и Набоков при всей его ненависти к Фрейду и насмешках. Кстати, смеялся он именно над фрейдовской фиксацией на сексуальности. Но припомним, мы с вами некогда вели речь об эволюции романа, и тогда говорили, что роман — это некое пространство в воображении читателя, населенное героями и являющееся местом, где происходят какие-то события, некая аналогия реального мира, его модель. И вот литература Веда не без оснований считает, что романы могут быть двух типов — центробежные и центростремительные. Когда описывается в чистом виде развития сюжета за счет действия, поступков, в детективе, например, мы имеем дело с центробежным романом. Когда вместо внешнего движения описывается динамика внутренних процессов, и именно она двигает сюжет, тогда роман становится энциклопедией духовной жизни, исповедью, историей обращения, биографией души. И этот тип романа некоторые исследователи называют центростремительным. Этот роман ведет происхождение от неистовой искренности блаженного Августина, Абеляра, Руссо и Толстого. Романтик Навальс говорил, «Мы ищем план к миру, этот план мы сами. Нет различий между я и не я. Законы внешнего мира следуют законам внутреннего». Именно эти взгляды были унаследованы ранним Гессе. В его романах, повестях, рассказах нет никаких попыток создать социальное, географическое и историческое правдоподобие. Персонажи Гессе пластически невыразительны. Автору важно, как они одеты, как они выглядят. Строго говоря, у них нет никакого выглядения, как, впрочем, и характера, но есть только состояние сознания, состояние, становящееся в процессе самоанализа, созидающей себя, проговаривающей себя души. Обратимся к роману «Игра в бисер», за который Гесса в 1946 году получил Нобелевскую премию. Несколько предварительных замечаний о романе. Он, в отличие от других произведений Гесса, и центробежный, и центростремительный. Ибо, с одной стороны, это пространство, в котором развиваются события, и в этом пространстве проживают персонажи, и в романе есть описание того, как устроено пространство. С другой стороны... Это анализ не столько физических, сколько духовных параметров жизни персонажей, причем по преимуществу одного единственного персонажа, главного магистра игры по имени Йозеф Кнехт. Итак, в некоем государстве и в некое неопределенное время, недалеко, впрочем, судя по всему от нас отстоящее, есть заповедная местность, которая называется «педагогической провинцией». Педагогическая провинция, именуемая Касталией, живет отдельно от всей прочей части страны сугубо по своим внутренним законам. Вроде как Ватикан в Италии. Естественно, как вы понимаете, название Касталии ведет происхождение от протекающего на Олимпе ключа с особенно чистой и прозрачной кристальной водой. Люди, проживающие в Касталии, живут в совершенно особом режиме и ставят перед собой иные цели, нежели живущие вокруг них в остальной части страны. Впрочем, последние поставляют, так сказать, педагогический человеческий материал в виде наиболее способных учеников, которых отбирают в обыкновенных школах, переправляя затем в элитные школы Касталии. Процесс отбора предполагает строжайшую регламентацию всех его деталей. И вообще все, что происходит в костали пронизано духом порядка, дисциплины строжайшей иерархии. Процедура отбора — это именно лестница, предполагающая целый ряд ступеней, по которым проходит неуклонно совершенствующийся ученик. Не все проходят испытания, некоторых возвращают обратно. Пожелавшие вначале возвратиться – возвращаются. Но вообще это не характерно. Нахождение в кастали воспринимается как исключительная честь. Никакой самодеятельности внутри такой режимной системы быть не может. В смысле житейских благ ученики наделены самым необходимым. Денег в Кастале, естественно, нет – В юношеские годы студентам не возбраняется бегать за границу на встречи с девицами, но вообще это мужской монашеский орден, и хотя строгого запрета нет, но в процессе духовного самопревосхождения надобность в таких встречах отпадает. Ученик непрерывно духовно совершенствуется под неусыпным надзором педагогов, и высшая ступень в иерархии — который можно достичь, это сделаться магистром игры в бисер, главным устроителем, законодателем и организатором ежегодных духовных игр. Однако вовсе не всегда было так, и государство Касталия с чего-то до да начиналось. Начиналось оно с тупого времени, которое Гессе, а равно местный историк Плиний Цигенхальс, прошу обратить внимание на имя, именует фильетонной эпохой. Именно в эту эпоху и зародилось духовное движение, приведшее к учреждению Ордена Игры в бисер, эпоху причудливую, пеструю и неупорядоченную, в которой царят очень странные нравы. «Фильетонная эпоха», — говорит Гессе устами Цигенхальса, — Началась, когда бои за всяческую свободу увенчались победой, когда была преодолена церковная и государственная опека, и стало неясно, что делать с обретенной свободой, ибо она оказалась невыносимым бременем, как ни печально самая легкая жизнь в несвободном обществе, где за нас думает фюрер, и все идет предусмотренным образом. Люди фильетонной эпохи, получив свободу и не обретя нового закона, который был бы не внешним, но чтился ими самими, выступал бы не как давление и принуждение, а был бы внутренней обязанностью, пустились во всякие злоупотребления и глупости. А именно, они за поем читали газеты и всякие периодические издания с нелепыми статьями, Причем зачастую авторы этих сочинений потешались в них и над своими читателями, и над самим собою. Например, Фридрих Ницше и дамская мода неких годов. Роль баллонки в жизни великих куртизанок. Люди проглатывали невероятное количество чтива, их обслуживала невообразимая армия писак. Я позволю себе от имени Марины Цветаевой сделать вставку в рассказ о филеетонной эпохе. У Цветаевой есть стихотворение читателям газет», исполненное ненавистью, соответствующей масштабам ее личного темперамента. Причем речь, конечно, не только о газетах, но о всякой макулатуре, заваливающей прилавки и продаваемой в метро. Подземный змей, как вы понимаете, метро, ползет, Подземный змей ползет, везет людей, И каждый со своей газетой, со своей экземой. Жадный тик газетный костоед, Живатели мастик, читатели газет, Кача живет с сестрой, юца убил отца, Качаются тщетой, накачиваются.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 Временами устраивались опросы знаменитых людей, причем маститые химики или пианисты высказывались о политике. Гимнасты и летчики о преимуществах холостой жизни перед брачной. Поэты о причинах финансовых кризисов. Главное было в одном – связать известное имя с актуальной проблемой или темой. Тысячи людей в свободное время склонялись над квадратами и крестами из букв, заполняя их по определенным правилам. Это была эпоха людей, хищно охотившихся за новинками. Но равным образом это было очень тяжелое и катастрофическое время. И очевидно, как пишет Плини и все эти кроссворды, а равно, добавлю я во след Плинию и Цигенхальсу, Космические войны, полтергейсты, космические пришельцы, благоглупости с НЛО и так далее и тому подобное были связаны и отвечали глубочайшей потребности отвернуться от реальности. В неимоверном количестве читались доклады, которые, как выражается Гесса, «бандиты духовного поприща» предлагали читателям и слушателям, перетряхивая какое-то количество модных слов, как игральные кости в стакане, как сейчас «трансгрессия», «дерида», «лакан», «деконструкция». Слушатели цеплялись за слова, утратившие свое значение. Читались доклады о писателях, которых никто никогда не читал и читать не собирался. Это была ужасная девальвация слова. Это была эпоха, в которую люди предпочитали плыть по течению, не сились перерасти самих себя. Триумфальная дорога псемдоинтеллигенции. Если продолжить эту характеристику при помощи другого писателя и мыслителя, я имею в виду Артегу, Это была та самая культура, которой нынче именуется массовой. Для нее характерный беспрепятственный рост жизненных запросов и безудержной экспансии потребностей, а также врожденная неблагодарность ко всему, что облегчило нам жизнь. Массовый человек это большой избалованный ребенок, глупец пожизненно и прочно. Глупца ведь из его глупости выманить не удается, Он некоторым образом герметичен. Тирания интеллектуальной пошлости в общественной жизни – характернейшие и самобытнейшие черта современности. Посредственность утверждает пошлость как право и право на пошлость. Именно за это ненавидел Набоков фрейдистский дискурс. У такого человека, и это самое ужасное, незыблемые представления обо всем и оттого он не может слышать и слушать. Артега говорит, что это эпоха самодовольных недорослей. Мерой культуры служит четкость установлений, а когда нет внешней и внутренней законности, начинается натиск леса. Вот так замечательно обстояли дела в духовном мире, если можно его так назвать, в ту фильетонную, фильетонную и от того, что она более всего читала филитонную литературу, и от того, что вся она сама была посмешищем, эпоху, когда началось постепенное осознание нужды во внутреннем законе, внутреннем порядке, дисциплине и внутренней форме изнутри, той форме, что скрепляет нас не внешним ритуалом, но, произрастая изнутри, дает столь нечастое в нашем Отечестве Ни не ни самодовольство, но достоинство, умение держать дистанцию, не потворствуя возбужденным и раздраженным рефлексом. Вот тогда началось движение в сторону того, что Гессе называет игрой. Вот этим выращиванием неких достоинств и благородства внутри нас, которые формируются в процессе овладения навыками игры, и занимаются в монашеском эзотерическом ордене, в братстве и таинственном союзе людей, объединившихся во имя игры и мужающих в процессе овладения мастерством. Вот мужание в процессе овладения игрой и есть выращивание в себе внутреннего закона. Возглавляет Касталию педагогический совет и магистр игры. Человек, который играет лучше всех – И от того руководит всеми играми человек душевный и духовно способный возглавить игру, да и вообще просто толковый администратор. Однако прежде чем разбирать игру по Гессе, следует все же попытаться припомнить, что говорили вообще об игре и играх умные люди, считавшие, что такая веселая вещь, как игра, это куда как серьезно. По Аристотелю игра Это деятельность, которая имеет цель в себе самой. Игра с целью выиграть деньги — игра не настоящая, но эксплуатация, использование игры с побочными для нее самой целями. Правильно играют дети, бескорыстно. Когда говорят «настоящий игрок», имеют в виду человека, который играет ради самого процесса. Игра принципиально бесполезна, если иметь в виду какую-то инструментальную цель. Обратите внимание на бескорыстные и незаинтересованные игры детей. В своих играх дети делают наиболее адекватную заявку на становление личности и развитие способностей. Именно поэтому важно много играть и незаводными механическими игрушками, которые предопределяют процесс игры за ребенка. И вот, костолицы играют, священно действуя, переводя все феномены мировой культуры на некое эсперанто. Причем, как пишет Гессе, поначалу игра была не более чем остроумным упражнением для памяти и комбинационных способностей и пользовалась популярностью у студентов-музыкантов, а позже была перенята математиками. Перейдя из музыкальных семинаров в математические, игра развелась настолько, что смогла выражать особыми знаками и сокращениями математические и астрономические процессы. Позже ее подхватила биология и филология, это была дисциплина ума. Игра предполагала знания математики и аристотелевской логики. Так постепенно игры отдельных наук превратились в особый эзотерический язык знаков и формул, которыми можно обозначить все явления духовной культуры и разыгрывать их в связи с их внутренней значимостью, погружаясь в сопоставление и устраивая перекличку. Мы с вами еще, надеюсь, будем говорить о Набокове, а сейчас только отмечу, что набоковский гроссмейстер лужин как раз принципиально не костолиец, ибо он воплощает кривое, не гармоничное, а ущербное гипертрофированное развитие каких-то одних способностей за счет других, и такова романтическая трактовка гения. Между тем, у Гесса, если игра получается, то в процессе ее рождается гармония, а гармоничное развитие — это равномерное развитие. Игра, в которой проигрываются образы и символы мировой культуры, своеобразный сеанс психоанализа, проговаривание и обдумывание себя, без чего не рождается личность. Игра — это единственная область, это очень важно, где существует свобода, где вы свободный человек, ибо у вас нет никакой внешней цели, вы играете ни для чего. Ни для получения денег, ни для сдачи экзамена, ни для выгоды, ни для папы и мамы и так далее. Нет этого ужасного слова «для» и все. Но вы скажете, какая же свобода, если играть нужно по правилам? Игр без правил не бывает. И все же это свобода выбора, интерпретации правил — У всех игр, например, карточных, есть правила, но все игры разные. И в этом свобода. Хотя бы в России матушки считали, что свобода — это отсутствие правил, воля. Но когда европеец, естественно думающий европеец, говорит «свобода», он имеет в виду не то, что русский, когда он говорит «воля». Свобода для Канта — это перемочь себя, хотя бы ты и был смертельно болен, и встать, если в твой дом вошел гость. Кант говорит, что искусство — это и есть свободная игра душевных способностей, а красота — целесообразность без цели. А еще можно сказать, что в игре настраиваешься на истину, и нужно не пропустить мига, когда при расстановке и передвижении фигур и вообще каком-то раскладе Обнаруживается подлинное обстояние дел, является истина. Истина почему-то всегда очевидна. Нам вдруг раскрывается то, что греки называли алитеем, и все правила игры нацелены как раз на то, чтобы она возникла. Гесси пишет, игра в бисер, зародившаяся в математических и музыкальных кругах, кстати, для костолийцев существует музыка только до эпохи романтизма, до XIX века, поскольку романтизм почитал отсутствие твердо установленной формы, текучесть и тяготение к бесконечности за благо а игра как раз построена напротив на принципах кодификации культурных феноменов, существовала как универсальный всеобщий язык и метод для выражения и приведения к общей мере всех интеллектуальных ценностей и понятий. Этакое культурное эсперанто. Каждый символ и каждая комбинация символов и значков ведут к центру, к тайне, к нутру мира. Каждый переход от минора к мажору, каждая эволюция или преображение, как в Иосифе, каждая точная математическая формула, классическая формулировка есть прямой путь внутрь тайны мира. Недаром приведший Иозефа Кнехта в касталию мудрый его наставник, учитель музыки, отвечая на вопрос подростка о том, как бы найти единственно верную дорогу, какую-нибудь такую дорогу, чтобы по ней пойти и без проблем, ни о чем уже не заботиться, этакий, знаете ли, марксистско ленинский путь, отвечает ему, истина есть, дорогой мой, но единственно верного учения, которого ты жаждешь, дарующего совершенную единственную мудрость, такого нет. И стремиться надо не к учению, которое вне нас, но к совершенствованию самого себя. Это мы сами должны звучать, как скрипка Страдивари. Жизнь — не принятие какого-то одного верного решения, но бесконечное решение. Игра обновляется в бесконечных повторениях-интерпретациях, а кастолийцы и кнехт, я подчеркиваю значение его имени, раб, слуга, слуга игры, мужают, просветляются и утончаются духовно. Именно поэтому Гессе так подробно описывает смерть учителя музыки, самого близкого в Касталий к Нехту человека. Незадолго перед смертью учитель музыки умолк, и по мере ухода его из этого мира его лицо все больше заливало улыбка, а выражение лица становилось все радостнее. Это та радость, которая рождается после невыносимого страдания. Это шиллеровское... У братья довольно печали. Будем гимны петь безбрежному веселью светлой радости. Это веселость Франциска Осисского, радостность по убеждению, знак свидания с истиной, высшей зрелости. Обратите внимание, это видно по документальным фильмам, как изменилось лицо Иосифа Бродского в последние годы жизни. На нем появились радостность и исключительная благожелательность. Академик Лихачев незадолго до смерти рассказывал по телевидению жуткую историю о том, как его на Соловках должны были расстрелять, а он спрятался в дровяной поленнице и выкликнули и расстреляли другого. Он улыбался и почти смеялся, рассказывая эту историю. Между тем совершенно очевидно, чего ему стоила эта история и каков был ее вес в такой жизни, как жизнь академика хочу. Повторяю, это радость — предел страдания, и никакого отношения к тупому и грубому веселью дурака это не имеет. И еще. Учитель говорит ученику. Естественная наивная жизнь без дисциплины и упражнений в духовности неизбежно становится пучиной порока и ведет вспять. Как видите, это мнение сильно противоречит точке зрения Руссо и Толстого, полагавших природную невинность высшей добродетелью. Вот такой строгой жизнью живет и одолевает служебную лестницу, духовно совершенствуясь, маленький мальчик, позже юноша и, наконец, взрослый сложившийся человек по имени Йозеф Кнехт, избранник, как герой Томаса Манна, ведь в задаче избранника как раз и входит расслышать горний призыв и распознать в нем свое предназначение. Но оттого-то он и слуга, что избранник, Избранники никогда не мандарины, но всегда слуги. Они возлагают на свои плечи груз неслыханных обязанностей. Это суровая трудовая жизнь, не гедонизм, не малина и халява, а школа со всеми ее прелестями — служение. Для Гесса вообще интеллигент, хотя в русском смысле этого слова Гесса его, естественно, не употребляет, всегда слуга и служитель но только когда Кнехт духовно созревает, только тогда он начинает понимать, что есть значительная доля истины в тех упреках в адрес Касталии Касталийцев, сделанных другом Кнехта Плинио Дезиньори, человеком, у которого в Касталии странный статус вольнослушателя. Но прежде чем говорить об упреках Дезиньори, важно напомнить или упомянуть, что в Касталии, культивировавшие математику, музыку и гуманитарные науки, для одной науки от чего то не нашлось места. Эта наука едва ли не под запретом, я имею в виду историю. Костолицы изучают что угодно, но только не историю. Им интересен только горизонтальный срез, только синхрония. Что же касается вертикали диахронии, Того «как было» переходит в «есть», это их по каким-то и, как оказывается, по глубоким причинам не интересует. Они строят всевозможные модели и структуры, но модель всегда отвечает на вопрос «как это работает сейчас?» и никогда на вопрос «как это получилось?» Когда Кнехт, нагруженный определенной дипломатической миссией, его задача заручиться поддержкой Ватикана, попадает в Бенедиктинский монастырь, где обучает монахов игре в бисер, он сам берет уроки истории у тамошнего монаха, знаменитого ученого, отца Иакова. Прототипом отца Иакова являлся знаменитый историк итальянского возрождения Якоб Буркхарт. Ницше высоко ценил Буркхарта. Нарушая Костолейские правила, Кнехт увлекается историей. Он увлекается подоплекой событий и вещей и задается вопросом «от чего?». Но ведь когда задаешься вопросом «от чего так вышло?», неизбежно рождается представление о вине и ответственности. Но косталицы играют со своими синхроническими структурами. Их совершенно не интересует метель, дождь, холод и голод за пределами их провинции. Они заняты усовершенствованием собственной души. И только Кнехт начинает внимать истории и думать о прошлом и будущем косталии, а значит и об ее отношении ко всему прочему страждущему миру. И тогда он начинает понимать, что есть смысл в упреках Дезиньори, который говорит «Это безответственное баловство с буквами, разложение языков разных искусств и наук, перебор ассоциаций и аналогии, например, как тему Чижика-Пыжика написал бы Шопен, конечно, шутка, нужно, однако, хорошо знать особенности гармонии Шопена, чтобы изобразить такую шутку». Как бы то ни было, мы уже говорили, что примером касталийского музицирования могло бы быть творчество Стравинского с его обыгрыванием тем Петра Ильича Чайковского. Дело, однако, в том, что в Касталии поощряется не творчество в первозданном смысле слова, но обыгрывание чужого творчества, почтительное пародирование. Здесь царит возвышенный постмодернизм, если можно так выразиться. Ведь в творчестве от собственного лица, опять же, если можно так сказать, много живого, непосредственного, необузданного, лучше заниматься благоговейным пародированием, игрой-формами, из которых ушла жизнь». И еще не изучая истории, не интересуясь тем, что происходит за границами этого высоколобого и высокомерного города государства, костолицы ведут жизнь певчих птиц, живя на содержании прочей части государства, и не зарабатывая, грубо говоря, на хлеб, не ведая жизненных трудностей и не желая иметь никакого понятия о той, пусть примитивной части человечества, на труде которой основаны их существование. Вы занимаетесь вашей стенографией, говорит Дезиньори, Вы замкнулись в высокомерии и гордыне, замкнув глаза и слух, чтобы не оскверниться. Вот здесь и возникает аналогия с темой Адриана Леверкюна из Доктора Фаустуса Томаса Манна и косвенно Иосифа Прекрасного и Благословенного, благословенного на подвиг в миру в земле египетской. В сущности Ее можно сформулировать так. Имеет ли право интеллигент и интеллектуал на высокомерную замкнутость и отъединенность, на презрение к этому некрасивому и совершенно неумеющему играть миру? На этот вопрос очень трудно ответить, ибо сей спор вечно актуален. Припомните сказанные Маном после получения посылки от Гесса слова Как неприятно узнавать, что не ты один. Теперь они становятся понятны. Писателей, грубо говоря, мучила одна и та же зубная боль. У Манна Ливеркюн за гордыню наказан безумием и окружающим его холодом. У Гесса, разобравшийся в проблеме и тоже уставший от холода, осознавший обреченность костали в безвоздушном, внеисторическом пространстве Кнехт, уходит из Касталии в мир, становясь учителем сына Плинио де Зиньори, неслуха и упрямца Тито. Кнехт уходит, Адриан сходит с ума, Германия гибнет под бомбами. Кажется, можно осудить и Касталию, и вообще всякую высоколобую элитарность». Тем не менее, я предполагаю, что у Набокова и Борхеса ответ был бы недвусмысленно противоположным. Они бы сказали, элитарное искусство меньше всего отвечает за фашизм и за всевозможные несчастья человечества. Кстати, в Советской России обожали связывать авангардизм с фашизмом. И за ваши собственные нравственные грехи, да и вообще можно ли кого-нибудь чему-нибудь научить? И спор бы продолжился. И действительно, можно найти возражение. Ведь фундаментальные науки, теоретическая физика или химия – это всегда касталийские игры. Нам, разумеется, всегда хочется от них получить те или иные резиновые калоши, превратив фундаментальные науки в прикладные. Между прочим, ныне, из-за того, что мы не можем содержать нашу касталию, субсидировать игры наших фундаментальных наук. Нам грозят многие беды, и первый из них, что мы можем стать кретинами. Нам позарез нужна касталия для интеллектуального питания и духовного развития. Это только с виду педагогическая провинция не связана с прочим миром. Связана, даже если она не жнет зерно и не кладет кирпичи. Достаточно того, что она в принципе существует, не давая всем остальным опуститься так низко, как они опустились бы, не будь к остали. Кнехт хочет быть полезным, несчастному, грешному, не умеющему играть и наслаждаться интеллектом и культурой миру, и принимает приглашение до Зиньори стать учителем его сына. Так, некогда заменив на посту магистра заболевшего Томаса фон дер Траве весьма прозрачный намек на Томаса Манна, через какое-то время, несмотря на все возражения, он эту должность оставляет. И здесь возникает еще одна принципиально важная для Гесса тема, связанная с фигурой учителя музыки, воспитывавшего маленького Йозефа, и Томаса фон дер Травы и самого Кнехта. Короче говоря, это тема учителя и ученика. Позволю себе небольшое отступление. Поговорим о Хорхе Луисе Борхесе и его рассказе «Роза Парацельса». Я об этом писателе начну рассказывать на следующей лекции. Старый Парацельс — реальная историческая фигура. Врач, естествоиспытатель и алхимик XVI века — о нем есть очерк у юнга, сидит в своей грязной заброшенной лаборатории, погруженный в печальные мысли о том, что не сподобился он в старости того единственного счастья, которое есть у всякого настоящего учителя, иметь толкового ученика, которому можно было бы оставить лабораторию. И тут раздается стук в дверь, и входит ладный юноша с заплечным мешком и розой в руке. Юноша заверяет Парацельса, что он тот, кого Парацельс так долго ждал. Он словословит Парацельса и бросив розу в камин, выдвигает маленькое условие своего ученичества и преданности Парацельсу сотворить чудо, возвратив ему сгоревшую розу. Все мол, знают, что Парацельсу это не трудно сделать. Парацельс отказывается, ссылаясь на немощь. Юноша уходит, и тогда Парацельс тихо произносит слово, и возникает роза. Что это значит? А значит это, что постичь тайну, увидеть чудо, может только подготовленный к этому человеку. Роза из пепла возникнет только для того, кто абсолютно убежден, что она возникнет. Благоговение перед учителем и его знанием — Совершенно необходимые условия ученичества. Парацельс не берет юношу в ученики именно из-за отсутствия безоглядного доверия. Благоговение перед тайной абсолютная преданность это непременное условие того, что может что-то произойти и чему-то научишься. И тут следует заметить, что тема Учитель и ученик в нашей западной и восточной культуре звучит существенно по-разному. С XI века в нашей культуре и в нашем школьно-университетском образовании доминирует своего рода инструктаж о владении навыками, освоение определенной суммы знаний, передаваемых от учителя к ученику за небольшой период времени. Схема «учитель» — поток слушающих и конспектирующих. Причем независимо от качества учителя — с известными вариациями, передаваемые суммы знаний приблизительно одна и та же. Другое дело Восток. Учитель, духовный отец, гуру, ученик живет у него в доме. Учительство и ученичество длятся всю жизнь. Ученик, ученик пока жив учитель. Это копия, имитация учителя. Учитель – абсолютный авторитет, копируемый учеником. Следствие – патриархальность и ригидность такого общества при всех его преимуществах, и мобильность, подвижность, самостоятельность западного при всех его недостатках. В Кастале, очевидно, восточный метод обучения, при котором учитель – абсолютный авторитет – и непонятно, что труднее — быть учителем или учеником. Но потому-то, когда подросток титу до зиньори бросившийся в ледяную воду горного озера, задорно приглашает пятидесятилетнего и уставшего с дороги учителя поплавать с ним, учитель не может не принять вызов. Тогда в первый и последний урок ученику с высоким достоинством погибает бывший магистр игры Йозеф Кнехт